Похоже, у Джоробека были теперь другие срочные дела, и он хотел поскорее распустить наставников, чтобы заняться ими. «Завтра нам предстоит длинный трудный день, и дремота уже смежает ваши веки. Нужно отдохнуть, чтобы набраться сил для завтрашних трудов и подготовить сердца свои для завтрашней радости». Сказав это, он трижды хлопнул в ладоши, и наставники, тихо переговариваясь, стали расходиться. Алишер не мог двинуться с места, обдумывая услышанное. В его голове не укладывалось то, что судьбу его эти люди решили молча и согласно. Они обрекли его на смерть, словно он был ягненком, приготовленным на заклане, словно они не помнили, как играли с ним в детские игры, забавлялись с ним скачками, учили разным наукам. Завтра они проснутся и снова будут улыбаться и кланяться ему, ему, которого уже приготовили к смерти. И ни один мускул не дрогнет в их лживых лицах, «Ах, как прав был Юсуф!» Ему нужно было возвращаться, пока наставники не достигли дворца. Он должен был опередить их, пробравшись в свои покои. Сделать это было достаточно просто. Изнутри дворец походил на огромный лабиринт. В каждую комнату вели сразу три разных коридора. Чуть ли не во все покои можно было заглянуть из смежных потайных помещений пользуясь специальными отверстиями, проделанными в стенах. Принц бесшумно выбрался из-под арбы и проскользнул в ближайшую дверь, ведущую в один из длинных извилистых коридоров. Третий поворот коридора вел прямиком в его покое. Он мог бы пробраться туда незамеченным, чтобы серьезно обдумать свое положение, но, достигнув третьего поворота, остановился. На лице Алишера отразилась внутренняя борьба. Он с тоской поглядывал вперед, где тускло-мерцающие лампады открывали другой поворот, ведущий в потайную комнату, смежную с покоями северянки. Молодой человек очень страдал. Ему так хотелось быть достойным любви прекрасной Зухры, изгнать из мыслей проклятую златовласую деву и отправиться к себе». Но он оказался слабее, чем предполагал. Его неудержимо влекло еще раз взглянуть на Алису, тем более что время было позднее, и она, вероятнее всего, спала, разметав свои прекрасные волосы по подушкам. И от жары, вероятно, откинула в сторону покрывала, — подсказала ему неугомонное воображение. — Нет, — сказал он себе твердо и сам себе поверил. «Я вовсе не собираюсь наслаждаться ее пусть прекрасным, но враждебным мне образом. Я только хочу узнать, нет ли возможности переговорить с ней прямо сейчас, чтобы подготовить к завтрашнему дню». Оправдание было найдено, и Алишер, наконец, позволил себе броситься к следующему повороту коридора. Принц бродил в лабиринтах дворца и боролся с собственной совестью. стархана опустел, и Джурабек, решив, что никого больше не осталось, направился по своим важным делам. «Одну минуточку, если позволите, достопочтенный правитель!» раздался откуда-то из темноты голос Зиновия Ларионовича. «Вы, кажется, позабыли обо мне?» И вправду улыбнулся Джурабек, и, нагнувшись, помог Буре выбраться из-под Дастархана. «Что скажете? Не слишком ли вы, отфыркиваясь и отряхивая одежду, пробормотал Буре, на них нажимаете? Не кажется ли вам, что вполне можно было обойтись без жестоких подробностей устранения принца?» «Все хорошо», — отозвался Джорабек. — «они приняли мою сторону». Но ведь могло сложиться иначе. Наши с вами финансовые дела выглядят весьма сомнительно в глазах этих дикарей, как бы они ни составили против вас заговор. Они не посмеют. Традиции, понимаете ли. Да к тому же...